Хатиненко и Маковецкой своего папа оправдывают. У них сильный аргумент «детей спасает». Детская жизнь перевешивает любую абстракцию, но тогда у них получается, что не права безбожная советская власть, которая этих детей вторично осиротила, арестовав отца Александра. А между тем советская власть для спасения этих детей и миллионов других, кстати, сделала не меньше, а то и поболее, чем отец Александр. Она эту войну выиграла. Правда, священством она распорядилась ничуть не менее цинично в критический момент, позволив избрать, а по сути назначив, патриарха. Но для такого вывода у Хатиненко уже не хватает храбрости. А может, ему мешает совесть. Он ведь не может не понимать, что Великая Отечественная не была столкновением двух зол. Одно зло было почерней, побесспорней и вдобавок влезло на чужую землю. Разумеется, от героической и демонстративной гибели отца Александра в первый же день оккупации, решив он не сотрудничать с врагом и плюнуть в харю захватчика, никому не было бы лучше, а военнопленным и ленинградским детям-беженцам даже и гораздо хуже. Одного только не может быть у этого героя — сознание правоты. Тут надо играть такую трагедию, которая никаким мастерством не изображается. Повезло Лунгину, которому достался слабый сценарий острова. У него был Мамонов со средами страшного духовного опыта на лице, с такими падениями и борениями в прошлом, что его монаху веришь. Маковецкий очень большой актер, но тут мало его обычной энигматичности, в которую можно вчитать что угодно. Мало тут и доброты, и благости, надо играть близкое знакомство с садом, в который ввергнута душа русского священника меж молотом и наковальней. Тот факт, что наковальня своя, родная и никогда в истории не была особенно мягкой, утешает мало. Этого знакомства с садом у Маковецкого нет. И это, думаю, не только его вина». Вопрос в том, насколько для Хатиненко, человека жизнерадостного, доброго и энергичного, органичен такой материал вообще. Сюда бы Балабанова. Это тот самый случай, когда человек приходит в Московскую патриархию за благословением и ничуть не оскорбительно было бы спросить его, а потянете ли? ваши ли? Не душеполезнее ли будет сделать нечто в вашем духе и сообразно вашему Темпераменту. Ведь тут надо делать не глубоко, не притчу, а трагедию. Можно ее сделать и средствами лубка, но для этого надо быть, не знаю, даже мотылем, полокой. Получилось же у мотыля в Шишлове, но кто его видел? Получилось у Лунгина в царе, но какой ценой был куплен опыт Янковского в последней роли, мы теперь знаем. Знал ли он сам, неважно, но жил и работал на грани, и это придало картине особый заряд, какого, может, и не было бы, играя, как планировалось поначалу, гармаш. В справедливости ради заметим, что и А. Сигень, не А. Иванов. Профессионален ли Иванов в качестве сценариста, не знаю, однако его киноповесть об Ане сильная метафизическая литература. А поп? Хотиненко все, включая русского немца в исполнении Лобоцкого, сыграли на обычном, хорошем, человеческом уровне. Там, где материал требует сверхчеловеческого. В особенности это касается Лизы Арзамасовой, хорошей девочки из «Папиных дочек». Ну, вот как хочешь, Ахаву, которая сначала отказалась от веры отцов ради христианства, а потом потеряла всю семью и живет теперь с прекрасными, но чужими людьми, должен был играть кто-нибудь другой. Тут мало общей трогательной унылости. Нужен пограничный опыт или, по крайней мере, режиссерская способность его имитировать. Но для проката, вероятно, требовалась актриса раскрученная, сериальная, Я помню, как много писали о жестокой работе Климова с Алексеем Кравченко, которого знать никто не знал в фильме «Иди и смотри». Но Климов снял великую картину, пусть многое в ней было за гранью искусства, и Кравченко, как видим, не пропал, хотя после этого 14 лет не снимался. У Хотиненко не получилось даже ни одного страшного немца. Так, хорошие ребята, веселые, страдают от холода убивают между делом, даже особист не страшный, просто плохой. И какое это в результате религиозное кино? Какая вообще религия без пограничья на одной благонамеренности? При всей аккуратности, достоверности, строго дозированной условности, при старательном соответствии фактам, при актуальности проблемы всеобщим от операторского до композиторского бесспорном профессионализме – Это кино как раз менее всего религиозное, потому что нет никакой веры без ада и рая, без подземного пламени и небесной благодати. Берешься за такую тему, будь или ангел, или демон. Переводя на местные реалии, будь или Климов, или Герман. Впрочем, есть и третий вариант. Будь сверхвысокий профессионал, вроде Спилберга. Но в наше время и в нашем месте... Таких, похоже, не осталось. Ничего не поделаешь. Время было не для хороших людей. И рассказывать о нем должны такие же полубоги, как те, кто этому времени соответствовал. Нам сейчас этот масштаб даже представить трудно. Как мухе трудно понять отца Александра. Спрашивается вопрос, как говорится, что же делать в такое время и в таком месте крепкому профессионалу с замечательными потенциями, но не в лучшей форме? Вообще, что ли, не браться за великие вопросы и пограничные ситуации? Именно так. В этом и будет заключаться одна из высших христианских добродетелей. Делай, что можешь, а чего не можешь, зато не берись. Нам вообще не мешало бы вспомнить, что великое искусство не всегда делается правильными, здоровыми, благонадежными людьми. Продюсерам, прокатчикам, да, пожалуй, православной энциклопедии проще иметь дело с крепкими профессионалами. Но в религиозном кино все, что не шедевр, неудача. Тут спрашивается и оплачивается по максимуму. Впрочем, руководитель православной энциклопедии Сергей Кравец Это как раз и понимает. Старшеклассником в школе юного журналиста я слушал его курс лекций по русской литературе, и разговор с ним на зачете помню почти дословно. Вряд ли у него изменились критерии. А уж чего совсем бы, по-моему, не следовало делать, пусть меня простит бесконечно уважаемый мной режиссер, так это получать благословение патриархии на создание фильмов. Это как в спорте, гарантий нет». Может, получиться гениально, а может и... И тогда возникнут вопросы не только эстетические, как и после молебна перед Ванкувером. Не может быть, чтобы Владимир Хатиненко всего этого не понимал. Что-что, а самооценка у него никогда не хромала. Впрочем, теперь он замахнулся на сериальное жизнеописание Федора нашего Достоевского. Вау!